и растроган поднявшимися в нем воспоминаниями и радостью Фройленгер Труды. Он взял ее руки обеими руками, свидетельствуя свое умиление этим не вполне естественным жестом. Фройленгер Труда изменилась и пополнела, но оставалась по-прежнему хорошенькой, и в глазах ее было Тоже небесно чистое выражение. Шталь вдруг почувствовал с совершенной ясностью, что им предстоят радости любви, притом не доли, как нынче вечером, если еще не днем после обеда. Он видел также по лицу фройленгер Труды, что и ей это вполне ясно. Она заговорила вдруг вперемешку со многим другим о той самой любовной истории, которую они вместе читали в Кёнигсбергском саду. о вертере доктора гете и заодно быстро быстро рассказала что ей уже после их встречи ее подруга да самая господин поручик помн писала о докторе Гетте и сообщала самые удивительные и интересные вещи, которые... Но тут фройлен Гертруда всплеснула руками, внезапно вспомнив, что извозчик господина поручика все еще стоит у ворот. Она ахнула, выбежала за калитку, велела снять вещи и расплатилась. Извозчик после этого долго ругался самыми нехорошими словами, к чему фройлен Гертруда отнеслась, однако, совершенно хладнокровно. Вещи были внесены по лестнице, пахнувшей свежевымытым деревом в просторную чистую комнату, в которой было все, что требовалось — плюшевый диван, стол, два кресла, умывальник с зеркалом и с палочкой сбоку для полотенец, превосходная постель с белоснежными подушками. Были и украшения — часы, сделанные в брюхе поднявшегося на дыбы коня, фарфоровый Фридрих Барбаросса, виды саксонской Швейцарии и портрет Анны Леопольдовны. Окно выходило в сад, и под ним, заползая ветвями на подоконник, поздняя сирень пахла бесстыдно крепко. Фролингер Труда налила воды из кувшина в чашку умывальника, нерешительно решительно оглядываясь, оправила полотенце и затем выразила намерение удалиться. Но Шталь решительно этому воспротивился. Он заявил, что не умеет мыться без чужой помощи. Ему всегда льют воду на руки из кувшина. Он выразил надежду, что фройлен Гертруда не откажется ему помочь. «Ну, разумеется, господин поручик!» — воскликнула с умилением фройлен Гертруда. Шталь снял мундир, попросив у нее извинения. Она конфузливо кивнула головой и, сливая ему воду на руки, старалась смотреть немного в сторону. Однако это их сблизило. Умывшись, Шталь опустился на колени и открыл свой сундук. Фройлен Гертруда придерживала крышку сундука, уже с материнской нежностью, глядя на густые, мокрые волосы, на белую, сверху загоревшую шею молодого человека. В сундуке на самом верху лежали флаконы французских духов. При виде их фройлен Гертруда застонала от восторга. Шталь немедленно подарил ей флакон духов, ловко его откупорил и снежной улыбкой провел смоченной стеклянной пробкой по бровям и по верхней губе фройлен Гертруды, которая густо покраснела. Шталю пришло в голову, что, собственно, нет никакой причины откладывать решенное дело до вечера или даже до послеобеденного часа. Та же мысль пришла одновременно и фройлен Гертруде. Глава шестнадцатая. Столовую гостиницы Шталь тотчас узнал. Она очень походила на ту комнату, в которой он когда-то познакомился с гертрудой Только камин заменяла печь, и все было хотя и чисто, однако несколько менее чисто, чем в Кёнигсберге. — Верно, и бутерброды есть с кильками и с яйцом, — подумал, улыбаясь Шталь. Он устало сел за приготовленный для него у открытого окна стол, девка в деревянных башмаках, надетых на босу ногу и, видимо, очень ее стеснявших, принесла на подносе серебряный кофейник, кувшинчик горячих сливок, граненый толстостенный стакан, масло, ветчину, яйца и расставила все это перед гостем, испуганно на него глядя. Шталь позавтракал с большим аппетитом, лениво думая о случившемся.